«Побудь пять минут в коридоре, а следом ли он выйдет?» «Ладно», — буркнула Раиса и мрачно пошла к двери. Ликинтьев прошелся по комнате и остановился у стола. «Пермяков, я правильно запомнил?» «Точно». «Так вот, Пермяков, зла никто не желает, но у нас тут стройка, свои своей порядке, в традиции» из из-за вас, — он поискал слово, — ходатайствует очень хорошо. Пожалуйста, на любую работу. Торопить не буду. Ну и вы не тяните. А спичку поднимать? Сделайте одолжение, ну, в свободное время». «Вот так, Пермяков». «Ясно?», Ясно? — заверил Пермяков. «А что за спичка?» — заинтересовался Румяный. «Да вот, товарищ, тут забавляет молодежь!» Туманно объяснил Викентьев. Видно, не желал сыпать соль на рану. «А, я слышал», — сказал Артур и ухмыльнулся. «Ну и чего вы с этой спичкой делаете?» Не унимался Румяный. Пермяков виновато проговорил. «Да глупости. Фокус такой. Для развлечения. Ну вот, допустим, в компании спичек нет». Румяный развел пустыми ладонями, Артур достал коробок, Кинул Пермякова, тот поймал на лету, раскрыл, вынул спичку. «Только свет нужен не такой», — сказал он. «У вас тут свечей двести, все видно, а надо вечерком у костерчика. Можно и дома, но в сумерках». «Ну и чего?» — разочарованно спросил Румяный. Он явно ждал большего. «Ну, значит, берешь спичку», — начал объяснять Пермяков. «Вот так вот ты ее кладешь, лучше, чтобы и место ровное». «Вот этот стол, допустим, годится». Ну и Артур встал, зашел сбоку и с умеренным любопытством уставился на спичку. «А теперь тихо!» — сказал вдруг хрипло Пермяков. Он напрягся и побледнел. От лопаток к затылку поднималась зновящая дрожь. Пермяков почувствовал эту дрожь шеей, затылком, висками, почувствовал нарастающую тяжесть в зрачках. Тогда он отвел руки за спину и медленно наклонился над столом. Когда он разогнулся и вяло-расслабленно выдохнул, было тихо, совсем тихо. Мужики смотрели на него молча, ошарашенно приоткрыв рты. Потом Викентьев сепловато спросил, «Нитка где?» Пермяков не ответил, за него отозвался румяный, «Какая нитка?» Кентьев пошевелил в воздухе пальцами. «Нитка!» Пермяков ответил устало. «На месте нитка. В катушке!» Никто ее оттуда не брал. Он сел в жесткое казенное креслице, провел ладонью по лбу и проговорил со слабой улыбкой. «Вот так!» мужики у артура брови недоуменно лезли вверх он сказал в конец растерянно ведь так не бывает отвечать было незачем и пермяков не ответил вдохнул выдохнул снова вздохнул и медленно ватно поднялся ладно мужики я пойду погодите попросил румяный а как у вас это получается Пермяков отрешенно пожал плечами. Вот этого не знаю. Выходит, и все. И давно? Да не очень. Года три, пожалуй. Все прочее развалилось, а это почему-то наладилось. А раньше, до этого не пробовали? Раньше я этим не занимался. Некогда было. А почему вдруг занялись? допытывался румяной. Время оказалось свободное. С тусклой усмешкой ответил Пермяков. Викенчев вдруг подошел к румяному, тронул за плечо и сказал негромко «Погуляй-ка». Обращался к одному, но ребята вышли все. тет т — подумал Пермяков, — «он так устал, что было все равно». Викинчев обошел стол, сел на место Румянова и спросил с интересами и симпатией Ну так что ж Пермяков никогда...